Артур Каджар. Напрасная игра. Первая. Уже неделю, начиная с католического Рождества, Габриэль не мог толком выспаться. Сны. Он их безропотно воспринимал в качестве наказания. Как только ему удавалось забыться, они всплывали из подсознания и заставляли заново переживать случившиеся, острее, чем наяву. Иногда он плакал во снах, но это не приносило никакого облегчения. Гор, его единственный друг, с кем он поделился событиями того несчастливого рождественского дня, тоже мало годился на роль утешителя. Сейчас, в канун Нового года, Габриэль сидел в комнате видеонаблюдения, где стояла полная тишина, лишь шестиливая мирным шипением кондиционеров за стеклянной перегородкой серверной. Нацепив наушники и надев очки, он прищурился на свой монитор. Ставок больше нет. Толстый разовощёки крупье сделал стандартный жест чистые руки, затем опёрся этими чистыми руками на полированную светло-коричневую кромку стола рулетки. Его взгляд на мгновение задержался на игроке, грузном мужчине с беломочнистым лицом, виднеющимся из-под полей этих аской шляпы. Жёлтый шарик со звоном делал последние круги перед тем, как упасть на одну из ячеек. Возникло нехорошее предчувствие. И у Габриэля, измотанного переживаниями за последнюю неделю, настроение стало ещё хуже. Он уже давно привык доверять своей интуиции, сильное отражение и особенно обострившееся из-за специфики работы. Глаза сильно защепило. Он вытянул ящик письменного стола и с досадой вытащил пузырёк с каплями. За прошедший год недуг, так называемый синдром сухого глаза, сильно прогрессировал. Капли не всегда помогали от жжения в глазах. А зрение, и без того неважное, стало совсем никудышным. Шансом на спасение всё ещё оставалась операция, но врачи были единодушны в том, что вначале нужно вылечить этот синдром, что означало бросить работу, из-за которой, собственно говоря, этот синдром и развился за многие годы. Линзы носить при такой болезни невозможно. Так что Габриэль мог видеть всё, что дальше собственной руки, только через очки с большими линзами. На всякий случай спасительные капли и запасные очки хранились и дома, и в машине. В полумраке безмолвно мерцали экраны мониторов, выстроившихся в три ряда на самой протяжённой стене. Время от времени один из сотрудников, сидящих перед стеной, шевелил рукой, лежащей на пульте. Чтобы вывести нужное изображение на свой экран и приблизить картинку. Стол Габриэля располагался под углом к мониторам, чтобы он мог видеть всех работников в ведении одновременно. В противоположном конце продолжительного помещения был небольшой кожаный диванчик с двумя креслами и столиком, на котором стояли электрический чайник, банка растворимого кофе и пепельница полная окурков. Поморгав несколько раз, чтобы снять напряжение в глазах, Он снова надел матерчатые наушники и обратился в слух и зрение. Шарик, скатившись на конец о своей траектории в желобке колеса-рулетки, ударился в один из металлических ромбиков, призванных менять направление шарика, чтобы игроки не могли вычислить, в какой из секторов он может упасть. В наушниках раздалось звонкое «тук-тук-тук», и шарик, попрыгав немного по ячейкам с красно-черными номерами и истощив всю свою энергию, замер в ячейке 17. Крупье прочистил горло и объявил «17 черное». Затем зажал бронзовый цилиндрический маркер между указательным и безымянными пальцами. Повернутый вверх ладони поставил его на кучку фишек, закрывающих на поле цифру 17. Габриэль мгновенно в уме подсчитал выигрыш и тихо выругался. Мужчина в шляпе потянулся за маленьким калькулятором, лежащим на зеленом сукне рядом с недопитым бокалом коньяка. Наклонившись всем корпусом поближе к своему счастливому номеру, засыпанному фишками, он толстым указательным пальцем стал нажимать на клавиши калькулятора. Габриэль увеличил на своём экране картинку. Игрок боялся, что крупье может его обмануть и назвать меньшую сумму. Словом, вёл себя так, как будто находился не в VIP-зале самого крупного казино в Армении, а в придорожном притоне возле вокзала. Потому что цифры, которые он набирал на калькуляторе, не имели ничего общего с предстоящей выплатой. Мужчина просто делал вид, что может сам подсчитать свой выигрыш. Он раньше так себя вёл, особенно при крупной игре, и это скорее забавляло Габриэля, но сегодня сильно раздражало. За долгие годы в работе казино Габриэль выработал привычку спокойно относиться к любым результатам игры и не желать никому проигрыша. Но тут был случай особый. Пару месяцев назад, когда Тихасец как его прозвали мониторщики, нанес в казино два визита и опустошил кассу на внушительную сумму, Габриэля вызвал к себе сам босс. Суть беседы заключалась в следующем. Можем ли мы позволить себе играть с ними дальше, или же нужно дать Техассу черную карту и занести в так называемый черный список? Казино, как частное заведение, вполне законно может заносить игроков в черный список по разным причинам, начиная от внешнего вида и кончая подозрениями в применении различных уловок. В список могут попасть и те, кто регулярно и непонятным образом постоянно оказывается в выигрыше. Последний случай как раз по части Габриэля, профессора игорных наук, как его за глаза называли сослуживцы. Он должен удостовериться, что игрок не использует какие-либо технические устройства для игры, должен знать, какая используется стратегия при игре в карты или в рулетку, а также предугадать дальнейшее поведение игрока. Помимо всего этого, Габриэль должен принимать во внимание и другие неочевидные моменты: степень азарта игрока, как долго он готов играть, насколько эмоционально воздействует на него выигрыш или проигрыш, и какая сумма денег является для него критичной и значимой. По информации из службы безопасности, Тихасет занимался импортом кольенов из Эмиратов. Анализ игровых сессий показал, что на рулетке не какими стратегиями не пользуется. Ставит всегда на одни и те же номера. Правда много стоит. Очень много. В общем, Техасу не надо давать чёрную карту, а нужно запастись терпением и иметь достаточно денег в кассе, так считал Габриэль, в отличие от Ани, его помощницы и правой руки в мониторной. Это было в октябре. И с тех пор Техасец, как назло, умудрился ни разу не проиграть. И вот сегодня, в самый канонный Новый года Он вновь явился и решил окончательно подпортить годовую статистику. На экране монитора крупье тем временем шевелил губами и переводил взгляд от стопки фишек к потолку и обратно. Наконец он назвал цифру и вопросительно взглянул на инспектора, который восседал на высоком стуле за колесом рулетки. Тот важно кивнул знак согласия. Краем глаза Габриэль заметил, как сидящая неподалёку от него помощница Аня повернула к нему голову. Левая бровь у нее была выразительно приподнята, что означало «везет же людям». Габриэль никак не отреагировал, прислушиваясь в наушниках к тому, что происходило в вип-зале. Крупье аккуратно, чтобы не рассыпать фишки, двигал внушительную горку с выигрышем. Техасец, стараясь, чтобы голос звучал как можно равнодушнее, не отрывая взгляда от фишек, спросил «И сколько тут?» «65 500 долларов, мистер». Техасец повел левой рукой в сторону, чтобы рука в пиджаке одернулся, затем согнул руку и посмотрел на часы. «Разменяйте мне на крупные». Голос его звучал немного натянуто. «Повезло немного, но уже пора ехать». Он взял стодолларовую фишку, лежащую сверху, и кинул крупье. Черная фишка с белым ободком, мягко скользнув по бархату стола, ударилась о бортик. «Спасибо». Ухоженными пальцами крупье подхватил фишку, постучал несколько раз от дерева и опустил в прорезь для чаевых. Габриэль вздохнул и нажал кнопку. Уже посчитала. Раздался в наушниках чуть протяжный голос Ани. Ну и? Сегодня 43 тысячи к нам, 146 тысяч 600 от нас. Разница составляет? Это понятно, прервал Габриэль. А общий итог не подводило? Что-то чуть больше миллиона. Там платежи и выплаты были в том числе и по банковским картам. Покоже могу дать точные цифры. Спасибо. Гавриил положил трубку, снял очки и протёр пальцами глаза. Затем откатился на кресле с колёсиками, за которым сидел уже часа 3 и решил размяться. Несколько раз приподнялся на носках и снял пиджак, повесив немного на металлическое перекладине, закреплённой в углу. Он подошёл к Ане и дотронулся до её плеча. Она повернула к нему голову и сдвинула наушник с уха, чтобы слышать. «Выведи мне кассу веб-зала, пожалуйста». Аня набрала на пульте комбинацию цифр. Широкоугольная камера, установленная на стене за кассиром, показывала низкий серый металлический сейф слева. Машинку для счета денег на синей стойке, на которую опускалось с потолка толстое прозрачное стекло. Человек в шляпе наблюдал за ловкими движениями работницы. Та доставала из прозрачных пластиковых коробок фишки, нарезая в четыре ровные стопки по пять фишек. Затем снова собирала их в стек из двадцати фишек и клала справа от себя. Мужчина за стеклом достал маленький платочек, вытер лоб и наклонился к окошку. Габриэль наклонился к голове Ани. Она вывернула свой правый наушник, чтобы он тоже мог слышать. В динамике звучал немного напряжённый голос. Как в прошлый раз. У вас есть мой номер счёта? А сорок три тысячи дайте, пожалуйста, наличными. Аня усмехнулась. Чего он так волнуется? Можно подумать, больших денег не видел. Габриэль пожал плечами. Кусил азарт в легкую добычу. Не может поверить, что получает деньги так легко. Еще и кайф от игры. Жалко его. Аня выразительно ругнулась и тут же извинилась. Прости, шеф. Нас бы лучше пожалел. Она мотнула подбородком в сторону монитора. А у него Новый год удался. Надо было всё-таки выписать ему чёрную карту. Аня была права в том плане, что в последний день уходящего года такой проигрыш казино оказался совсем не, кстати, не мог повлиять на размер годового бонуса всех работников мониторной. Габриэль тяжело вздохнул и отошёл в сторону, глядя на мерцающие экраны. Выхваченные изображения под всевозможными ракурсами можно было принять за кадры из немого кино. за тем исключением, что картинки были цветные в HD-качестве, а происходящие на экранах страсти походили на вполне настоящее. Он прошелся вдоль экранов и остановился за спиной одного из работников. Тот вывел на экран крупным планом светловолосую девушку и откровенно любовался ею. Габриэль тоже пригляделся. Красное облегающее платье с глубоким вырезом, ухоженное лицо с правильными чертами. Зеленые искрящиеся глаза, ярко очерченный контур губ. В данный момент блондинка, запрокинув голову, беззвучно смеялась, выставив на показ белую полоску зубов. Стоящий рядом с муглолицей менеджер с бородкой и спаньолкой улыбался, видимо, довольный тем, что удалось рассмешить ее. Мониторчик, очевидно, почувствовал чье-то присутствие, заметно напряг спину. Рука на его пульте перевела фокус камеры левее, на карты, лежащие перед крупье на бархатном синем сукне. «Мэрлин Монро ни дать не взять», — думал Габриэль. «Только родинки не хватает». А Аарон, конечно, не упустил свой шанс подойти и позубоскалить. Что на это скажешь? Менеджер не заперт в узкой комнате, вынужденный пялиться в мониторы. Он разгуливает по всему казино и общается с кем хочет. И это типа как входит его в обязанности. Мысли его прервались, так как на пульте замигали лампочки вызова. Вспышки света весело перемигивались, отражаясь на полированной глади стола и экранах мониторов. Звонил босс. Нехорошее предчувствие, похоже, начинало сбываться.